Мы с Юджо по очереди орудовали топором из кости дракона. Мы и глазом моргнуть не успели, как солнце под названием Солус поднялось высоко. Махнув тяжёлыми, словно налившимися свинцом руками, я нанёс по дереву великана пятисотый удар. Бам! Отстволо во все стороны, полетели и тут же исчезли мелкие щепочки, показывая, что гигантская порода с дерева ещё чуть-чуть понизилась. Ой, всё, я кончился. Не могу больше. С этим возгласом я выронил топор и сам повалился на моховую подстилку, будто у меня короткое замыкание произошло в энергосистеме. Взяв протянутую Юджоу флагу и жадно глотнув сладковатой жидкости, называемой водой сирала, понятия не имею, с какого языка взято это название. Юджоу улыбнулся своей обычной беззаботной улыбкой, глядя на лежащего без сил меня, и учительским тоном произнёс: "Но ты правда способен, Кирита? Я точно говорю, Ты всего за 2 дня ухватил основы, но до тебя мне всё равно далеко, Юджо. Я вздохнул и сел, опершись спиной о кедр Гегас. Промахав топором целое утро, я примерно понял, каковы мои характеристики в этом мире. Я и раньше догадывался. В общем, мои характеристики очень и очень далеки от суперменских сил и ловкости мечника Кирито из старого сао. Вполне возможно даже, что за основу моего персонажа взят Хилой Кадзута Кирегая из реального мира. Правда, если бы реальный я взялся махать таким тяжелённым топором, у меня бы уже через час все мускулы болели, а на следующий день я бы даже встать не смог. Короче, моя сила сейчас соответствует средней силе 17-18-летнего подростка этого мира. Юджо немного сильнее меня, неудивительно, если учесть, что он работал здесь уже 7 лет. К счастью, роль воображения и чувство своего аватара здесь такие же, а может и ещё более эффективные, чем в VR MMO, в который я играл прежде. Кроме того, махнув топором несколько сотен раз, чувствуя его вес и траекторию, я обрёл уверенность в работе с этим требующим колоссальной силой орудием. И ещё, в старом Айнкраде Манедо водилось упражняться, многократно повторяя одно и то же действие, жертвуя ради этого даже едой и сном. Так что в этой области я, пожалуй, эксперт. Уж во всяком случае, по части целеустремлённости я Юджу не уступлю. Нет, погодите-ка. По-моему, я упускаю из виду что-то важное. Кирита Юджо передал мне два круглых каравая, тем самым прервав мои размышления. Я поспешно протянул руки. Что с тобой? Знаешь, у тебя сейчас странное выражение лица. А, не, мне наконец удалось схватить за хвост мысль, готовую уже сбежать, но этот хвост лишь оставил ощущение, что в остальной части мысли было что-то важное. Ну и ладно, если важное, то рано или поздно оно само придёт в голову. Я пожал плечами и поблагодарил Юджо. Спасибо за угощение. Приятного аппетита. Прости, что пальны такие же, как вчера. Да ничего, ничего. «Я открыл рот и откусил. Хлеб был довольно вкусный, но, говоря откровенно, чересчур твердый. Юджо, похоже, думал так же, он с хмурым видом усердно работал челюстями. Несколько минут мы умолча ели первый каравай. Встречаясь взглядом, мы слегка улыбались друг к другу. Потом Юджо отхлебнул воды Сирола и, глядя куда-то вдаль, сказал... «Хотел бы я, чтобы ты попробовал пирога Алисы, Кирита. Хрустящая корочка, внутри сочная начинка». Когда его запиваешь свежим молоком, такое чувство, будто это лучшая еда в мире. При этих его словах мой язык словно ощутёл вкус пирога. Рот наполнился слюнной. Я поспешно откусил от второго каравая и, не думая, спросил: "Скажи, Юджо, а та девочка Алиса, она обучалась в церкви священным искусством, да? То есть она должна была унаследовать работу сестры Азарии?" "Да, так и есть. Её называли самым способным ребёнком за всю историю деревни. Она уже в 10 лет могла применять уйму искусств». Гордо ответил Юджо. «Так да, девочка, которая сейчас учится в церкви. Ну, Селька, это...» Да, сестра Азария была очень подавлена, когда рыцарь единства забрал Алису. Она сказала, что не будет больше брать учеников. Но старейшина Гасуфт смог её переубедить, и в позапрошлом году в церковь переехала новая ученица – Селька. Она младшая сестра Алисы. Младшая сестра? По-моему, ей больше подходит роль строгой старшей сестры. По крайней мере, такой образ возник сейчас у меня в голове. Раз Алиса старшая сестра Сельки, то она должна быть тоже обожала заботиться о других и была вечно вся в делах. А они с Юджо составили бы хорошую пару. С этой мыслью я кинул взгляд на Юджо. Он хмурился, похоже, задумался над чем-то. Я на 5 лет старше Сельки, и потому мы с ней почти не играли. Я заходил иногда домой к Алисии, и она всё время пряталась за мамой или бабушкой. Её отец, Госуф, и все остальные, и даже сестра Азария надеялись, что у Алисиной сестры тоже есть способности к святым искусствам, и все ждали, когда они проявятся. Но у Сельки способности хуже, чем у её сестры, да? На мой прямой вопрос Юджу чуть поморщился и кивнул. Да, хотя точно сказать пока нельзя. Когда человек только начинает свой священный долг, у любого плохо получается. Я, например, только через 3 года научился нормально обращаться с этим здоровенным топором. Нужно только упорство, и тогда рано или поздно а любой священный долг будет по плечу. Просто Сельки всего 12 лет, а она слишком уж себя нагружает. Слишком нагружает. Когда Алиса изучала священные искусства, она не жила в церкви. Она занималась до полудня, потом приносила мне сюда обед и уходила помогать с домашними делами. А Селька сказала, что ей не хватает времени на учебу, и под этим предлогом переселилась в церковь. И так вышло, что как раз тогда в церкви поселилась Яна и Альгу, и сестра в одиночку уже не могла справляться. Так что Селька может и поэтому тоже переселилась». «Я вспомнил, как серьёзно Селька заботилась о детях. Не могу сказать, насколько тяжело ей приходится, но в 12 лет учиться, да ещё присматривать за шестью детьми, вряд ли легко». «Ясно. Да ещё и я объявился. Дитя, украденное вектором. Хоть мне это не стоит добавлять ей проблем». «Непременно проснусь завтра в полшестого». Твёрдо приняв такое решение, я продолжил тему. «Кстати, о детях, о которых ты только что сказал». Они все, кроме Сельки без родителей? Их родители что, умерли? Как в такой мирной деревне сразу с шестью детьми такое случилось? Услышав мой вопрос, Юджу явно приогныл. Он опустил голову, уставившись на мох. Это было 3 года назад. На деревню напал мор, каких 100 лет не было. От него 20 человек умерло, и детей, и взрослых. Сестра Азария и лекарь Ивенда всё испробовали, но справиться с этой лихорадкой не смогли. Так вот, дети, которые сейчас живут в церкви и остались без родителей. Этот неожиданный ответ заставил меня потерять дар речи. Инфекционное заболевание Но здесь же виртуальный мир, ни бактерий, ни вирусов здесь просто не может быть. Стала быть. Смерть крестьян от эпидемии была намеренно устроена людьми, контролирующими этот мир. Но какой в этом смысл? Скорее всего, они устраивают те или иные стихийные бедствия, чтобы местным обитателям жилось тяжелее. Но зачем такое могло понадобиться? В общем, всё упирается в один вопрос: причина существования этого мира. И не только мор. Последнее время много странных вещей происходит. То медведь с длинными когтями забредёт, то стая чёрных волков нападёт на людей, то хлеб не уродится. Даже конный экипаж, который постоянно ездит между нами и Закарией, может месяцами не появляться. Говорят, всему виной племена гоблинов, которые объявились неподалёку. А что, что ты сказал? Я даже заморгал. Гоблины? Постой. А вроде же рыцари защищают границы страны. Защищают, конечно, Все тёмные племена, которые объявляются возле граничного хребта, должны сразу же и уничтожаться рыцарями Единства. Это обязанность рыцарей Единства, ведь эти племена намного хуже, чем Алиса, которая всего-то притронулась к землёй тёмной территории. Юджо. Ровный голос Юджо прозвучал как-то мрачно. Меня это поразило. Впрочем, это ощущение мрачности тут же исчезло, на лицо Юджо вновь вернулась улыбка. Потому-то я и считаю, что это всё слухи, но так или иначе за последние 2-3 года надгробий на кладбище прибавилось. Дедушка говорит, что это нормально. Вот, кстати, сейчас самый подходящий момент, чтобы спросить. Делая вид, что этот вопрос так ничего особенного, я осторожно поинтересовался: "Слушай, Юджо, священные искусства могут воскрешать мёртвых?" Юджо вновь посмотрел на меня неверующим взглядом, но тут же к моему удивлению чуть закусил губу и с серьёзным видом кивнул. Впрочем, на лице его оставалась неуверенность. В деревне никто об этом не знает, но среди самых сильных священных искусств есть заклинание, которое увеличивает жизнь, так Алиса говорила. Овеличивает жизнь? Да. А жизнь всех людей и вещей, в том числе наша с тобой, не может увеличиваться дальше нормального количества, Кирита. Скажем, жизнь человека увеличивается, когда он взрослеет. Маладенец, потом мальчик или девочка, потом взрослый, и самая большая она, когда человеку около 25 лет. Потом она медленно уменьшается, к 70-80 годам падает до нуля, и человека призывает стасия. Неужели ты всё это тоже забыл, Кирита? А-ага. А разумеется, я это всё услышал впервые, так что осторожно кивнул. Юджо похожа имеет в виду, что максимальный запас хитпоинтов с возрастом сначала увеличивается, потом уменьшается. Но если человек болен или ранен, его жизнь сразу резко уменьшается. От слишком серьёзной раны можно даже умереть. Однако с помощью лекарств и священных искусств жизнь можно увеличить, хотя выше нормального количества она всё равно не станет. А старику не получить столько жизни, сколько у него было в молодости, сколько бы лекарств он не пил, и от слишком тяжёлых ран тоже полностью не поправишься. Но заклинаниями так можно делать, да? Алиса сказала, что она была просто потрясена, когда прочла это в древней книге. Она спросила у сестры Азарии, а та сразу перепугалась и велела ей забыть всё, что прочла. Так что насчёт подробностей я не уверен. Но вроде бы это заклинания могут применять только первосвященники церкви Аксиомы. И оно не для лечения, оно действует прямо на жизнь или что-то в этом роде. Ну, конечно, я самого заклинания никогда не видел. Ха. Первосвященники, то есть священники в церкви могут пользоваться священными искусствами? Ну да. Ведь сила священных искусств это священная сила богинь Солуса и Террарии. Она разлита повсюду в небе и земле. Для больших заклинаний нужно много священной силы. Если заклинание очень сильное, такое, что может действовать на жизнь человека, даже священной силы со всего этого леса будет недостаточно. Сдаётся мне, даже в Закарии нет человека, который с таким заклинанием мог бы справиться. Помолчав чуть-чуть, он тихим голосом продолжил: И если бы сестра Азария умела накладывать такие заклинания, она бы не допустила, чтобы те дети остались без родителей, а родители без детей. Ну да. А в общем, если я здесь умру, то не очнусь в церкви возле автора под красивую органную музыку. Если умру, то скорее всего проснусь в СТОЛ в реальном мире. Иначе у меня большие проблемы. Впрочем, СТОЛ не может уничтожить пульс света. Наверное, это всё-таки не нерошлем. Тем не менее, убить себя совсем уж крайнее средство, покинуть этот мир. Подмерье уже прочно укоренилось у меня в сознании, а раз так, могу ли я уйти отсюда так и не узнав, зачем я здесь? Так меня спрашивал внутренний голос. Я правда хочу отправиться в столицу, вломиться в штаб-квартиру этой церкви Аксиомы или еще куда-нибудь и задать все накопившиеся у меня вопросы этим их первосвященникам. Но пока что сделать этого я не могу. Транспорт от города до города тут не ходит. Вообще, должен же быть предел этой неиграбельности. Даже в САО были порталы почти во всех городах. Будь это обычная VR-MMO, я бы подумал даже о том, чтобы послать жало обо управляющей компании. Но раз это не в моей власти, постараюсь выжить из системы всё, что разрешено. Да, я частенько думал также во время сражений с боссами в Айнкраде.